Глава 3. Экстренное совещание объявляет Кент О'Грейди следующим утром, прежде чем я успеваю расстегнуть пальто. В конференц-зале через 5 минут только старший персонал. Я никогда не обладала достаточным статусом, чтобы попасть на экстренное совещание Тор. Однако пару месяцев назад начальство повысило меня и сделало маленькую надбавку к зарплате. Немного тревожно от того, что галстук с узором на манер МК Эшера подозрительно изогнулся на груди Кента, словно тот уже успел так замотаться, что не заметил этого. Но всё равно приятно оказаться на важном совещании. Мауриц Корнелис Эшер Нидерландский художник-график самый яркий представитель имп-арта. Я вешаю пальто на крючок возле рабочего стола и достаю ноутбук, телефон и блокнот из большой курьерской сумки. На экране телефона появляется уведомление от одного из дейтинг-приложений, которое мне так и не хватило духу удалить. Мы скучаем «Двадцать семь мэтчей ждут тебя!» Я смахиваю оповещение и переношу приложение в корзину. Вот и вся моя личная жизнь. Тиндер и Бамбл изо всех сил пытаются вновь снискать мое расположение. В нашем ньюсруме открытая планировка, а офисы предназначены лишь для самых старших и старших сотрудников. Пространство усеяно пустыми кофейными чашками, которые сегодня определённо нужно сложить посудомойку. Сотрудники по очереди дежурят на кухне, но в течение двух первых лет на Тор я почему-то задерживалась каждую пятницу, чтобы всё отдраить. Тогда я думала, что просто занимаюсь тем, чем должна, будучи новичком. Но я ни разу не видела фамилию Гриффина. стажера на звуков Пьюджет в расписании, которое наш офис-менеджер составляет каждую неделю. В любом случае, этот вопрос никогда не казался мне настолько важным, чтобы выносить его на обсуждение с отделом кадров. На столе у меня хитроумная система файлов с планами предыдущих выпусков, а возле компьютера висит постер под кона, Подписанный ведущими моего любимого подкаста о кино. Подкон ежегодный фестиваль радио и подкастинга и просто-напросто лучшее гик-мероприятие на свете. Мне удалось попасть туда пару лет назад, когда Подкон проводили в Сиэтле. И хотя выступить на нём моя давняя мечта, очевидно, что локальному радио сложно выйти на национальный уровень. За столом напротив полома добавляет семенальна и чиа в исландский йогурт. Она каждое утро приходит ровно в 8 и уходит ровно в 4 сразу после того, как мы завершаем разбор дневной передачи. Экстренное совещание, спрашиваю я у неё. Мы приостановили набор сотрудников. Доминик последний, кого мы взяли перед этим. Интересно, Связано ли совещание с финансовыми проблемами? Полома размешивает йогурт. Кент просто драматизирует. Ты же знаешь, он любит интригу. Наверное, будет компания для сбора средств или что-нибудь в этом духе. Полома работает здесь уже больше 20 лет. Если она не волнуется, то, наверное, и у меня нет причин для опасений. У тебя случайно не завалялись семена чая? Мои кончились. И хотя я в жизни своей не съела ни одного семени чая, я открываю ящик стола и извлекаю оттуда полный мешок. Вот как работает хороший продюсер. Я научила себя предугадывать любые желания поломы. Если ведущий чем-то недоволен, то передача провалится. Полома это причина, по которой люди обожают звуки пьютчит. А я причина, по которой полома всегда на высоте. "Ты ягодка", говорит она, указывая на йогурт. В буквальном смысле. Что бы я без тебя делала? Ела бы отстойный йогурт Раньше она вызывала у меня священный ужас. Я выросла на её утренних новостях, поэтому встретившись с ней в первый день своей стажировки, подавилась словами, не в силах поверить, что она настоящая. Звуки Пьюджет это целиком её детище. А ведь даже сегодня среди ведущих на общественном радио не так уж много женщин. Тем более, лесбиянок. Поломя чуть меньше 50. И у неё нет детей. Каждое лето она проводит в удалённом месте, название которого скрывает, вместе со своей женой, профессоршей искусствоведения. И возвращается с историями о том, как они потерялись, остались без провианта или чудом спаслись от дикого зверя. Однако в обычной жизни она работает по такому специфическому расписанию, что уйди я с работы к кому-то новому, потребовалось бы несколько недель, чтобы привыкнуть ко всем её причудам. Полома поправляет свою сине-зелёную вязаную шаль и идёт с йогуртом по коридору в конференц-зал, где тут же становится ясно, что дела очень плохи. Все сидят нахмурившись, и никто не смотрит в телефон. Даже по обыкновению бодрые жаворонки чуть менее бодры, чем обычно. Полума, может быть, и не волнуется. Но я топчусь на входе, внезапно охваченная страхом. Где мне сесть? Хорошо знакомым по школе, когда мы с Аминой обедали в разное время. На совещании старшего персонала я всё ещё чувствую себя так, словно обманом проникла в какой-то частный клуб. Высокая фигура в небесно-голубой полосатой рубашке приближается с другого конца коридора, и я сильнее сжимаю свой блокнот. Сегодня Доминик в джинсах. Как не похоже на него. Они идеально отутюжены, ни складочки. Есть ещё одна причина, по которой его рост так раздражает. Не будь он гигантом, мне было бы удобнее смотреть ему прямо в глаза, вместо того, чтобы рассматривать, в каких он сегодня брюках. Только старший персонал, говорю ему я, растянув губы в улыбке полной фальшивого сочувствия. Хоть где-то мне место, а ему нет. Прости. Дом, входи, говорит Кент, сидящий во главе стола, махая ему рукой. И как ни в чём не бывало, он проскальзывает мимо меня с полным термосом кофе, уже посвящённый в клуб, куда я пыталась попасть годами. Надеюсь, он обожжётся этим кофе. Блестящий репортаж, говорит старший редактор Пол Вагнер. Слыхали? Мэр после этого подал в отставку. Он низко присвистывает. Спасибо, Пол, говорит Доминик, пробегая свободной рукой по волосам, чуть менее аккуратно уложенным, чем обычно. Стоило того, чтобы приехать сюда в 5:00 утра. Это точно. «А-а-а, так вот оно что!» Пол от души смеется. «Да уж, новости не дремлют!» Обычно я слушаю Тор по дороге на работу, но сегодня утром дослушивала подкаст. Из-за расследования Доминика мэр ушел в отставку. Неудивительно, что ему достался золотой билет на это совещание. Однако это не помешает мне кипеть от гнева. Я сажусь рядом с Поломой и открываю свой блокнот на чистой странице. Экстренное совещание, пишу я сверху, почувствовав себя менее важной с приходом Доменико. Доброе утро, ревёт Кент, когда все 11 присутствующих усаживаются на свои места. Всегда приятно видеть улыбающиеся лица. «В столь раннее время!» Эшеровский узор его галстука гипнотизирует. Иногда я забываю, насколько внушительным он бывает перед коллективом. Он как герой Роба Лоу в парках и зонах отдыха. Позитивный до зубовного скрежета. «Шай, можно тебя попросить все записывать? Ты так хорошо подмечаешь детали!» «О, без проблем!» Говорю я, зачёркивая слова экстренное совещание и перелистывая новую страницу, чтобы написать их аккуратнее. Не ожидала, что мне найдут применение на первом же старшем собрании. Но стоит признать, я действительно хорошо подмечаю детали. И не буду же я спорить с Кентом после комплимента. Сперва, продолжает Кент, Мне бы хотелось поздравить Доменико со вчерашним репортажем. И во время прямого эфира на "Звуках бюджета", и вечером, когда он следил за развитием событий. Я борюсь с желанием закатить глаза, и как исполнитель, решаю не включать эту деталь в отчёт. Доменик вроде бы пытается быть скромным, даже слегка розовеет, прежде чем поднять руку, как бы напоминая нам Кто он такой? Ближе к делу, Кент, говорит Изабель Фернандес, продюсер утренних новостей. Мы всегда были скорее хорошими знакомыми, нежели друзьями. Но в этот момент я её обожаю. Мы планируем кампанию по сбору средств или что? У нас же она только что закончилась, спрашивает Марлен Харрисон Джейтс. Вечно мы то планируем новую, то завершаем старую, бормочет Поломы рядом. И я стараюсь не засмеяться, ведь в этом есть доля правды. Нет, нет, ничего подобного. Скажем так. Кент прочищает горло, поправляет стопку бумаг. Мы меняем программную сетку. Вот это знатный эфемизм. «Пожалуйста, не ставьте меня снова на утро!» — говорит Палома. «А я не хочу работать днем!» — говорит наш утренний ведущий Майк Руссо. «Дайте ему закончить!» — говорю я. И благодарная улыбка Кента немного успокаивает мой сжавшийся желудок. Вместе с советом директоров мы пришли к выводу, что нам нужна новая передача. В комнате воцаряется хаос. Доминик, сидящий напротив, ловит мой взгляд, и одна из его тёмных бровей вопросительно изгибается. Я не понимаю, почему мы постоянно встречаемся взглядами, хотя я провожу большую часть каждого рабочего дня в Надежде, что мы никак не пересечёмся. Я резко перевожу взгляд на заметки. У нас есть утренняя дневная и вечерняя передачи, говорит Кент. И судя по обратной связи, все они слишком похожи друг на друга. Он нажимает на кнопку, и на экране появляется несколько разноцветных диаграмм. Слушатели больше не соотносят себя с ведущими, как это было прежде. Как это происходит на национальном уровне? или в случае с по-настоящему популярными подкастами. "Пардон", надменно говорит Палома. "Но звуки бюджет это совсем не то же самое, что в данный момент. Мы же не можем сделать комика ведущим утренних новостей", говорит Изабель. Но в словах Кента есть доля истины. Будучи членом Нор Наша станция сама выстраивает сетку передач, и мы можем транслировать любые национальные программы. Разумеется, у них больше слушателей, чем у локальных. У них большая узнаваемость. Вот почему я не перестаю твердить Доминику, что любые попытки заинтересовать слушателей в местных новостях обречены на провал. Но если мы запустим новый проект, «Нам придется отказаться от одной из прежних флагманских передач?» – спрашивает Майк. Кент качает головой. «Не торопитесь с выводами. Эта встреча просто для обмена идеями». Мозговые штурмы с участием продюсеров, ведущих и журналистов обычно выглядят следующим образом. Ведущие и журналисты берут дело в свои руки и не могут быть виноват. А продюсеры помалкивают. Нелегко высказаться в комнате, полной людей, зарабатывающих деньги разговорами. А как насчёт круглых столов, спрашивает Доминик. Можно каждую неделю приглашать местных политиков и других общественных лидеров, чтобы они рассказывали нам о своей работе. Щут не всхрапнула. Боже храни, Изабель, которая затыкает его. Я подчёркиваю её слова в заметках. Мы это пробовали 15 лет назад. Сколько нам удалось продержаться? Пару месяцев? Тогда рынок был совсем другим, возражает Доминик. Именно. Тогда было проще. Изабель тычет в диаграмму, которая показывает, как сокращалась аудитория звуков пьючерт. на протяжении последних лет. Это неутешительная диаграмма. У звуков самое стабильное падение в популярности среди флагманских передач. Теперь у всех и каждого есть собственный подкаст, даже у малолеток. Конкуренция непомерная, выделиться невозможно. Может быть, что-то об окружающей среде предлагает Марлен. На северо-западе все беспокоятся об экологии. Каждый эфир можно уделять небольшим мерам, которые люди могут предпринять, чтобы снизить свой углеродный след. У меня уже есть в запасе много материалов об осознанном фермерстве. Мы думаем слишком узко, говорит Кент. Мы и так чрезмерно локальны. Майк предлагает кулинарную передачу, а Пол передачу о сторителлинге. Отличная, на мой взгляд, идея. Но Кент возражает, что это слишком похоже на подкаст Мотылёк. Наверное, поэтому мне и понравилось предложение. Доминик вбрасывает ещё пару идей, которые на удивление звучат даже скучнее, чем первая. Настоящий триумф. А как насчёт дейтинг-шоу, бормочу я, обращаясь не столько к коллективу, Сколько к пуговице на вельветовой юбке, решив, что никто не обратит внимания на самого нескорослово старшего продюсера Тор. Этого ещё никто не предлагал, но идея не покидает меня после помолвки мамы и настойчивых попыток моего телефона напомнить о том, что я ни с кем не встречаюсь. Однако меня слышит Марлен. Общественное радио старается туда не лезть. И на то есть веская причина правила комиссии по связи. Любые пикантные подробности под запретом. Мы вполне можем сделать передачу о дейтинге, не взбесив ФКС. Защищает меня Полома, и я чувствую прилив гордости. В прошлом году мы записали блок о репродуктивном здоровье и блок о половом воспитании в старших школах. Да. говорит Изабель. Но нужно что-то новое, свежее. Доминик закатывает глаза так сильно, что я беспокоюсь за его зрение. Разумеется, дейтинг-шоу не вписывается в представления магистра журналистики о том, каким должно быть общественное радио. Как насчёт дейтинг-шоу, которое ведёт парочка? спрашивает Палома. Уже было, говорит Кент. примерно десяток раз на десятки других подкастов. Дейтинг-шоу, которое ведут бывшие. Полушутя, говорю я. Комната затихает. Продолжай, говорит Полома. Дейтинг-шоу, которое ведут бывшие. У меня и в мыслях не было, чтобы это прозвучало захватывающе. Это лишь потенциальная вариация на тему дейтинг-шоу. Но, может быть, это и впрямь неплохая идея. А, говорю я, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Это всегда происходит со мной, когда я оказываюсь в центре внимания. В комнате, полной знакомых мне людей, людей с невероятными голосами, я зациклена на собственном голосе сильнее, чем когда-либо. Он такой высокий и гнусавый, хуже обычного. Эти люди не говорят э или ну, не спотыкаются о слова. Доминик буравит меня взглядом, словно бегущую строку на кабельном телевидении. Даже когда он сидит, его поза такая напряжённая, а изгиб плеч такой острый, что после работы Его мышцы должно быть болят каждый день. Уже не первый раз мне хочется, чтобы он не садился напротив меня. Что ж. Отличное начало. Я прочищаю горло. Это то же самое, что предлагать своей команде темы для блоков во время еженедельных питчингов. Я справлюсь. Они все слышали мой голос. Всем пофиг. А если и нет, то не станут же они при мне отпускать ехидные шуточки. Дейтинг-шоу, которое ведут бывшие. Так, так оно в общем и есть. Мы посвятим слушателей в их отношения, в историю их знакомства и расставания. Мы познакомим слушателей с двумя друзьями, ведущими теми, кем они стали после расставания. Одну половину эфира можно уделить какой-нибудь истории, а вторую образовательной информации. В каждом выпуске они могли бы рассказывать о своём прошлом, а также изучать тренды дейтинг-культуры, брать интервью у экспертов или даже проводить консультации в прямом эфире, чтобы понять, что пошло не так в отношениях слушателей. Когда я слышу себя в этот момент, Я к собственному удивлению понимаю, что мне действительно хотелось бы это послушать. Зачастую общественное радио избегает развлекательного контента, но даже мой папа получил бы удовольствие от подобного. От чего-то среднего между этой американской жизнью и современной любовью. Мы могли бы в прямом эфире обсудить впечатления обеих сторон после свидания через Тиндер. или пообщаться с тем, кто загостил кого-то. Гостинг это резкое прекращение каких-либо отношений без предупреждения и объяснения причин. И тут я заставляю себя остановиться. В голове я уже использую слово мы, словно продюсер этой передачи. Она уже сложилась у меня в голове. Как уже сказал Кент, Существует множество передач об отношениях, многие из которых ведут парочки, говорю я уже более уверенно. Мои коллеги, другие старшие сотрудники, а также Доминик всё ещё слушают меня. Но что, если мы попытаемся выяснить, почему именно не сложились отношения, взяв двух бывших в качестве ведущих и изучив их проблемы? Ведь именно это люди и хотят узнать. Что они сделали не так? Это вопрос, которым я задавалась много раз. Я разрешаю себе ухмыльнуться и откинуться в кресле. «Очень даже ничего», — говорит репортер Жаклин Гийамон, когда болтовня в комнате стихает. «Я бы такое послушала». Это необычно, говорит Майк. Но надо сказать, мне нравится ход мысли Шай. Может быть, именно это нам и нужно, что-то э-такое. Нам нужны двое бывших в качестве ведущих, говорит Изабель. Но с этим-то мы уж, наверное, справимся. Полома протягивает руку и черкает в моём блокноте. Отличная работа. Я чувствую, что свечусь изнутри. Я извиняюсь, но это не сработает, говорит Доминик, протыкая пузырь моей гордости. Между бровями у него появляется складка. Это ещё почему? Я так сосредоточена на нём, на внезапном желании силой надавить ему большим пальцем на эту складку. Что не замечаю, как полома сидящая рядом скребёт по донышку йогурта. Единственный раз, когда я набираюсь смелости высказаться на собрании, собрании, на котором его вообще быть не должно, и он уничтожает мою идею. Это не то, чтобы новаторская журналистика. А с каких-то пор всё должно быть новаторским. Передача растормошит людей. может привлечь аудиторию не нашего привычного охвата. Может быть, благодаря ей даже увеличится размер пожертвований для станции. Я смотрю прямо на Кента, когда говорю это. Не можем же мы каждый день свергать мэров? Нет, но должны проявлять хоть немного уважения, говорит Доминик. Он выплёвывает последнее слово, наклонившись вперёд и впившись в край стола. Бывшие, которые выясняют между собой, почему они расстались? И дают советы об отношениях? Он усмехается. Больше похоже на материал для Спутникового или, Боже упаси, коммерческого радио. Звучит. Пошла. А разоблачение подробностей из личной жизни мэра не пошло? Во имя новостей нет. Присутствующие, как ни странно, захвачены происходящим. Непривычно тихий Кент что-то черкает в блокноте. Я никогда не видела, чтобы на совещании так спорили. Уверена, он нам этого так просто не спустит. Но пока он не против, я продолжаю. Ты думаешь, что общественное радио существует только ради новостей? Но это не так, говорю я, сжимая ручку изо всех сил. Я представляю, как колпачок отлетает и забрызгивает его грудь чернилами, уничтожая рубашку, которую он должно быть так тщательно выбирал сегодня утром. Чернила капают вниз по голубым полоскам на его джинсы. Этим оно и прекрасно. Радио бывает не только образовательным, но и душещипательным, захватывающим или попросту весёлым. Мы не просто преподносим факты, мы рассказываем истории. Проработал здесь 4 месяца и решил, что знаешь сферу в долю поперёк? Ну, у меня же есть степень по журналистике Северо-Западного. Он произносит название своего университета. С такой небрежностью, словно попасть туда, не составляет особого труда и не стоит шестьдесят тысяч. Так что, полагаю, диплом, висящий у меня над столом, дает мне право судить. Наконец Кент поднимает руку, указывая нам поостыть. «Много пищи для размышлений», — говорит он, а затем двумя словами заставляет меня утратить всякую надежду. Ещё идеи? Спустя 20 минут Кент завершает совещание, сделав всё возможное, чтобы вселить в нас уверенность в том, что станции ничего не грозит. Всё на ранней стадии, говорит он. Мы ещё ничего не меняем в расписании. И всё же сложно не заметить лёгкий налёт тревоги, скользящий в болтовне моих коллег. Когда они покидают зал с кружками остывшего кофе, я задерживаюсь, пока не остаюсь в комнате одна, надеясь избежать Доменико. К несчастью, он ждёт меня в коридоре, готовый наброситься. "Иисусе", говорю я, прижимая блокнот к скачущему сердцу, когда он застаёт меня в расплох. "Ты что? Ещё не закончил учить меня работе, которой я занимаюсь 10 лет?" Между бровями вновь возникает складка. Он выглядит чуть мягче, чем на совещании. «Шай, я...» «Дом! Шай!» — встревает Кент. Это немного раздражает. На мгновение мне показалось, что Доминик собирается извиниться. Но это так же вероятно, как то, что Терри Гросс уйдет со свежего воздуха. Терри Гросс родилась в 1951. Американская радиоведущая, известная по ток-шоу Свежий воздух, которая идёт с 1975 -го года. Кент, говорю я, приготовив собственное извинение. Прошу прощения за то, что произошло на совещании. Ситуация вышла из-под контроля. Всё, что он говорит в ответ, Это. У меня сейчас несколько встреч. Но я хочу поговорить с вами в конце дня. Загляните ко мне в кабинет в 15:30. Вот и славно. Он разворачивается и уходит по коридору, оставив меня наедине с Домиником. А мне нужно записать интервью. Он слегка улыбается. но быстро возвращается к своему демоническому я и добавляет Комната А. Если тебе интересно,